прокурор его процессуальный статус и задачи в различных стадиях уголовного процесса под прокурором упк понимает генерального прокурора рф и подчиненных ему прокуроров субъектов рф районных городских прокуроров военных прокуроров и прокуроров специализированных прокуратур, их заместителей и иных должностных лиц органов прокуратуры, участвующих в уголовном судопроизводстве и наделенных соответствующими полномочиями федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации. Правовой статус прокурора можно разделить на три части: общий статус, права и обязанности на досудебных и на судебных стадиях. К общим правам, присущим прокурору, вне зависимости от того, на какой стадии уголовного процесса он участвует, относятся следующие: первое, осуществление уголовного преследования. Второе. Собирание доказательств. Третье. Заявление отводов. Четвертое. Иные общие полномочия. Общие обязанности прокурора. Первое. устранение от участия в производстве по уголовному делу при наличии оснований для отвода второе оценивание доказательства по своему внутреннему убеждению основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств руководствуясь при этом законом и совестью третье вынесение законных обоснованных и мотивированных постановлений четвертое иные общие обязанности на досудебных стадиях уголовного процесса прокурор вправе а в некоторых случаях и обязан: первое, проверять исполнение требований федерального закона при приеме регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; второе, возбуждать уголовное дело и в порядке, установленном УПК. поручать его расследование дознавателю, следователю, нижестоящему прокурору, либо принимать его к своему производству. Третье. Участвовать в производстве предварительного расследования и в необходимых случаях давать письменные указания о направлении расследования. производстве следственных и иных процессуальных действий, либо лично производить отдельные следственные и иные процессуальные действия. Четвертое. Давать согласие дознавателю, следователю на возбуждение уголовного дела в соответствии со статьёй 146 УПК. Пятое. Давать согласие дознавателю, следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании отмене или изменении меры пресечения, либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения шестое разрешать отводы заявленные нижестоящему прокурору следователю дознавателю а также их самоотводы седьмое отстранять дознавателя следователя от дальнейшего производства расследования, если ими допущено нарушение требований УПК при производстве предварительного расследования. Восьмое. Изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю. Передавать уголовное дело от одного следователя прокуратуры другому, с обязательным указанием оснований такой передачи. Девятое. Передавать уголовное дело от одного органа предварительного расследования другому, в соответствии с правилами, установленными статьей 151 УПК. Изымать любое уголовное дело у органа предварительного расследования и передавать его следователю прокуратуры с обязательным указанием оснований такой передачи. Десятое. Отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора следователя. дознавателя в порядке, установленном УПК. Одиннадцатое. Поручать органу дознания производство следственных действий, а также давать ему указания о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Двенадцатое. Продлевать срок предварительного расследования. Тринадцатое. Утверждать постановление дознавателя, следователя о прекращении производства по уголовному делу. 14. Утверждать обвинительное заключение. или обвинительный акт и направлять уголовное дело в суд. 15. Возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования. 16. приостанавливать или прекращать производство по уголовному делу. Приведенный перечень прав прокурора нельзя признать исчерпывающим. Помимо прав на досудебных стадиях, у прокурора есть и обязанности. Первое. Немедленно освободить своим постановлением каждого в нарушении закона, подвергнутого задержанию или предварительному заключению. Второе. Не реже одного раза в год проверять состояние и условия хранения вещественных доказательств, правильность ведения документов по их приему и учету о результатах проверки составлять акт. Третье. Принимать предусмотренные УПК меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления, в каждом случае обнаружение признаков преступления. Четвертое. обеспечивать участие защитника в деле в случаях, предусмотренных законом, если защитник не был приглашен самим обвиняемым или другими лицами по его поручению. И другое. Осуществляя уголовное преследование в суде и выступая в качестве государственного обвинителя, прокурор вправе Первое. Получить копию постановления судьи а. О направлении уголовного дела по подсудности. Б. О назначении предварительного слушания. В. О назначении судебного заседания. Г. о прекращении уголовного дела на стадии подготовки к судебному заседанию. Второе. Знакомиться с материалами дела. Третье. Отказаться в порядке и по основаниям, установленным УПК, от осуществления уголовного преследования, от обвинения. Четвертое. Изменять обвинение в сторону смягчения в ходе предварительного слушания и судебного разбирательства. Пятое. Давать согласие на проведение фотографирования, видеозаписи и или киносъемки в судебном заседании. 6. Заявлять ходатайство. 7. В начале судебного следствия по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения излагать предъявленное подсудимому обвинение. 8. Участвовать в исследовании доказательств. Девятое. Излагать суду свое мнение по существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства. Десятое. Участвовать в прениях сторон. Одиннадцатое. Высказывать суду предложение о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания. 12. Знакомиться с протоколом судебного заседания. Прокурор имеет и иные права. При рассмотрении судом уголовных дел прокурор обязан первое, Участвовать в судебном разбирательстве уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения. второе, Подчиняться законам распоряжениям председательствующего в судебном заседании. Третье. Отказаться от обвинения и изложить суду мотивы отказа, если в результате судебного разбирательства прокурор придет к убеждению, что данные судебного следствия не подтверждают предъявленного подсудимому обвинения. Четвертое. Опровергать доводы представленные стороной защиты при рассмотрении ходатайства об исключении доказательства, заявленного стороной защиты на том основании, что доказательство было получено с нарушением требований УПК. Пятое. Предъявлять или поддерживать предъявленный потерпевшим гражданский иск, если этого требует охрана прав граждан общественных или государственных интересов. Шестое. Выполнять иные предусмотренные законом обязанности. Письменные указания прокурора органу дознания, дознавателю, следователю данные в порядке установленном УПК являются обязательными. Обжалование полученных указаний вышестоящему прокурору не приостанавливает их исполнение за исключением случаев, когда следователь представил уголовное дело вышестоящему прокурору с письменным изложением своих возражений. в случае несогласия со следующими указаниями прокурора. Первое. О привлечении лица в качестве обвиняемого. Второе. О квалификации преступления. Третье. Об объеме обвинения. Четвертое. об избрании меры пресечения, либо отмене или изменении меры пресечения, избранной следователем в отношении подозреваемого или обвиняемого. Пятое. об отказе в даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства, об избрании меры пресечения или о производстве иных процессуальных действий. предусмотренных пунктами 2-11 части 2 статьи 29 УПК. 6. О направлении уголовного дела в суд или его прекращении. 7. Об отводе следователя или отстранение его от дальнейшего ведения следствия. Восьмое. О передаче уголовного дела другому следователю. Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.